«Ведь неподвижная бледная рука все-таки оказалась интереснее меня. Обидно». «Труп?» — уточнил глава академии, причем не с удивлением, а с неким смирением. Мол, чего еще от нее ожидать? «Да, нас связывают далеко непростые отношения ректора и адептки. Хотя и отношениями ты это не назовешь. Да и нас, студенткой-ректором, тоже. Да какой там труп? Так, тельца, отозвалась я и заступила на дорожку преграждая ректору путь за угол. «Не стоит беспокоиться, лорд Алвин. Скоро я доставлю его в лечебницу. Или в могилу, тут уж как повезет. Но это ведь не повод меня останавливать, правда? Лучше бы лопату выдал, в конце концов, чем мешать мне. Будто за его спиной нет небольших промашек. зная вас, ректор Алвин». «Позвольте все всё-таки взглянуть на ваше... тельца хмыкнул мужчина. «Надеюсь, вы...»